Глава 2 Виртуальная реальность. Раз уж я оказался в игре, то первым делом нужно узнать, в какой именно и какие у меня здесь есть возможности. Проще всего это сделать, открыв игровую справку. Разумеется, если она здесь работает. Добро пожаловать в службу игровой помощи мира фантазий, объект 347. Да. К моему удивлению, игровая справка оказалась мне доступна. Теперь я знал, в какой игре нахожусь и под каким именем был зарегистрирован мой персонаж. Ух, добраться бы мне до того, кто мне такой ник придумал. Наверняка это был кто-то, наделенный безграничным воображением и поистине энциклопедическими познаниями. Первая хорошая новость. Я нахожусь не в каком-нибудь специальном вирт-пространстве, а в самой обычной игре, где есть куча игроков, модераторы, игровая администрация, представители, которые, собственно, меня сюда и засунули. 34 секунды. 33 секунды. Да-да, <связанная> спасибо за напоминание, дорогая. Итак, что помогает сориентироваться на местности в фан-мире? Я начал быстро прокликивать иконки системных окон и просматривать их по диагонали в поисках нужной мне информации. Журнал заданий. Пусто. Карта мира. Пусто. Мини-карта. Черным черно, словно орка в закромах. В закромах, конечно же, да. Локальный чат заблокирован, глобальный чат заблокирован, приватный чат заблокирован, доступ к форуму заблокирован, доступ к внешней игровой энциклопедии заблокирован, а также магазин виртуальных услуг и товаров, почтовая служба, доступ к банку и поиску гильдии. Все это было мне недоступно, как и положено для капсул модели 3К, предназначенных для осужденных. Разумеется, кнопка выхода из игры тоже была заблокирована. И никакой связи с внешним миром. Кроме голосовой. Общаться голосом с НПЦ и другими игроками, заключенным, можно. «Эй! Кто-нибудь!» Уже ни на что не рассчитывая, заорал я, сжигая остатки кислорода. Точнее, попытался закричать. «Внимание!» «Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения». Вот значит как. Изобретательно, ничего не скажешь. Ко всему прочему, мне еще и язык отрезали. И при возрождении он не отрастал снова, как положено. А значит, это было заложено при генерации персонажа. Впрочем, в этой игре администрация из Виртукома «Творцы и боги» «Наверняка прикопали меня на дне океана или в какой-нибудь закрытой локации». «И не только меня», — пробормотал я, вспоминая ряды перемигивающихся огоньками саркофагов. «Так...» Бесконечно умирать и возрождаться я не собирался, а потому решил заняться изучением своего единственного шанса на спасение — себя. То есть созданного для меня похитителями игрового персонажа и своего снаряжения. «Внимание! Вы погибли и были воскрешены в точке возрождения!» Это уже начинало раздражать. 20 смертей спустя я провел полную ревизию и выяснил, что с таким стартовым набором глотать мне бесценные молекулы воздуха до скончания веков или до полной очистки баз данных игры. Итак, изощренная фантазия похитителей одарила меня вот таким альтер-эго. Раса. Человек. Имя. Объект 347. Тип аккаунта. Ограниченный. 3К, версия 4.1. Возраст. 20 лет. Уровень. 1. Опыт 0 из 100. Класс. Странник. Неопределен. Сила. 1. Ловкость. 1. Выносливость 1, интеллект 1, воля 1, восприятие 21, удача 1, харизма 1. Вторичные параметры: здоровье 10 из 10, энергия 10 из 10, мана 10 из 10, благодать 0, меткость 51%, шанс уворота 0,5%. Шанс крита 2,5%. Атака 0 единица. Мак. Атака 0 единица. Разумеется, все сопротивляемости были нулевыми, никаких навыков и талантов, не говоря уже об умениях или заклинаниях. Память моя и тело были девственно чисты. Недалеко от них ушел и рюкзак, но ну, не красавцы ли, а? При генерации персонажа все мои законные двадцать очков вбросили в самый бесполезный в моей ситуации параметр восприятие. Прямо усмотреться и услушаться мне здесь, ага. А в довершение всего в списке врожденных особенностей красовалась вот такая надпись. Травмы. Вырван язык. Приобретенное. Постоянное. Описание. В возрасте 15 лет вы упали с лошади и откусили себе язык. К сожалению, лекари и маги не смогли исцелить этот недуг и вам пришлось учиться жить с ограниченными возможностями в общении, навсегда позабыв о своей мечте стать магом. Штрафы. Вы не можете разговаривать. Голосовой чат недоступен. Вы не можете использовать заклинания. Любые зелья действуют на вас с силой 50%. «Нет ощущения вкуса». «Ну и на сладкое то, что повергло меня в состояние легкого шока». «Бонусы. Вы знаете язык жестов. Любые зелья действуют на вас с силой 50%. Нет ощущения вкуса». «Бонусы от откушенного языка, которые больше чем наполовину совпадают со списком штрафов». «Ух, покажите мне того гения, что придумал это все! Уж я ему и язык вырву, и языку жестов научу, и среднему пальцу, и отрубленному локтю, и кулаку в зубы!» Спустя еще десять воскрешений мне только и оставалось, что признать. Клетка моя была создана настоящим мастером. С такими параметрами я не мог разрушить гроб или освободиться каким-нибудь другим способом, сам или с посторонней помощью. Ну, например, очаровать проползающего мимо червяка своей харизмой, состарить дерево несгибаемой волей или положиться на удачу. Перспектива вечно вертеться в этой барокамере меня совершенно не прильщала. И вообще надо было составить список дел и наметить цели, к которым нужно стремиться, чтобы не просто выжить, но и обрести желанную свободу. А планы мои оказались довольно просты и продиктованы суровой реальностью. Или правильнее будет — виртуальностью. Итак, мой план-минимум выглядел примерно так. Первое. Выжить. Второе. Выбраться из этого треклятого гроба. Примечание. Сменить точку привязки. Третье. Встать на ноги в этой игре. Собственно, все это логично вытекало из моего плана максимума. Первое. Снять ограничения своего аккаунта и выйти на связь с внешним миром. Примечание. Не привлекая внимания администрации. Второе отыскать свое тело и обеспечить его безопасное изъятие. Третье. Выбраться из виртуала в реальный мир. Четвертое. Исчезнуть с горизонта виртукома. Вот и все. Как два байта переслать, верно? Впрочем, хоть и мизерный, но кое-какой шанс осуществить свои планы у меня все же был. В конце концов, ловушка эта наверняка была типовая, а не индивидуально разработанная для меня. А я у меня любимого кто? Правильно, программист интерфейсов для виртуальных систем. Поэтому уже после 200, не помню какой, реинкарнации, я залез в специальный раздел настроек интерфейса, предназначенный исключительно для опытных пользователей. VIVA! Не сдержал я радостного вопля, когда увидел интерфейсное окно настройки и разработки пользовательских модификаций. Есть доступ. Конечно, это вовсе не означало, что я смогу влезть в игровой код или что-то изменить в игровом мире. Нет, уж за этим-то разработчики следили особенно внимательно. Просто человек, знакомый с программированием, мог немного модифицировать стандартный интерфейс игры, используя для этого встроенный редактор и набор функций, специально открытых разработчиками для этих целей. Но даже с этим скудным набором, при должном умении и фантазии, можно было здорово облегчить себе жизнь, а при желании и другим игрокам. Но как это обычно бывает, Едва я принялся обдумывать, как и для чего можно использовать столь неожиданный подарок судьбы, как меня прервали самым бесцеремонным образом. Что-то зашумело прямо надо мной, а потом в крышку моего... Надо же, я уже начал считать его своим. Гроба постучались.